Чистяков и а Средь бела дня. Порой ночами нам являются такие невероятные, мерзкие, отрицающие всё человеческое и пугающие своей реалистичностью видения, что после пробуждения мы, будучи эмоционально измотанными и физически обессиленными, внутренне радуемся и ликуем, не веря своей удаче, и возможности выбраться из этого миража живыми и психически здоровыми. «Сон ли это?» — спрашиваем себя. «Конечно, сон!» — убедительно твердим мы. Однако я со всей уверенностью заявляю и прошу принять мои слова в качестве предостережения для всех и каждого, что это справедливо лишь до тех пор, пока нам удается пробуждаться. Филипп Ховард истории о сновидениях и сновидцах. Когда я, наконец, начал приходить в себя, то понял, что неуверенная походка иду мимо брошенных в спешке автомобилей по широкой, сильно занесенной снегом и окруженной высокими сугробами тропе, которая еще несколько часов назад была главной улицей страны и носила название Уолл-стрит. Я обрел по направлению к Бруклинскому мосту, борясь с невыносимой адской головной болью и стараясь вспомнить, что же произошло, что заглушительный рёв и грохот тысячи землетрясений внезапно обрушился на осенний мегаполис в тот самый момент, когда я стоял в многокилометровой пробке под проливным дождём по Франклин-Рузвельт-Драйв. Однако всё тщетно. Вспоминалась лишь усталость от многочасового ожидания на шоссе разъярённые сигналы машин и случайные лица их владельцев. Мне даже не удалось восстановить в памяти цель своей поездки. Помню, как безрадостно представив, сколько времени мне ещё понадобится, чтобы вырваться из этого автомобильного затора, я поморщился и на мгновение закрыл глаза. И тут ощутил, что все сопровождавшие это тягостное стояние на месте звуки исчезли. И настало абсолютное гробовая тишина. Поначалу мне это даже понравилось, но спустя ещё доли секунды я осознал, как это ненормально и невозможно в самый час пик в центре Нью-Йорка. Снова открыл глаза и посмотрел по сторонам. То, что я увидел, казалось невероятным. Струи дождя, бесконечным потоком обрушивавшиеся с хмурого пасмурного неба вот уже несколько часов подряд — остановились и повисли в воздухе они были похожи на тонкие стройные серебряные нити бесчисленными миллионами застывшие в казалось бы загустевшим таком непроницаемом и почти осязаемом воздухе он был настолько материален что даже звуки не могли пробиться сквозь его желеобразную толщу поэтому можно было подумать что людские крики сигналы машин гудение сотен двигателей шум метро, всё застряло в нём. Это длилось всего секунду, и все находящиеся в этот момент люди вокруг, точно так же, как и я, наблюдали эту фантастическую картину. Всего краткий миг какого-то злого, загадочного и никому непонятного волшебства, в течение которого вся атмосфера как будто бы зарядилась неведомым, разрушительной силой зарядом, накалилась до предела и вспыхнула холодным обжигающим светом, сопровождаемым сокрушительным гулом и невообразимым треском разверзшейся земли, после чего всё померкло, и я потерял сознание. Сколько времени прошло, неясно. Однако за эти минуты или часы, ставшие роковыми, поздняя осень сменилась до невозможности лютой и необузданной зимой, и теперь Нью-Йорк погребён под снегом, и, что самое ужасное, его продолжало засыпать. Пасмурная серая мгла царила повсюду. Отчего невозможно было установить, какое сейчас время суток. День, ночь, раннее утро или поздний вечер. Температура существенно опустилась. С неба нескончаемыми хлопьями валил снег. И длинные вершины небоскрёбов Манхэттена терялись в этом пепельном мороке. Уже не существовало ни тротуаров, ни обочин. Люди бесконечным беспорядочным потоком шли по дороге, в обе ее стороны, которую всеми силами пытались расчистить техника и рабочие. Среди них угадывались и простые напуганные жители, желающие хоть как-то помочь городским службам, однако не нужно иметь много ума, чтобы понять, что все их усилия напрасны. Я не сразу заметил, что всё моё лицо облепил снег, но удивительным было то, что холод меня не пробирал. Только ужас, удивление и невероятность происходящего — пульсировала во всё ещё тяжёлой, гудящей как колокол голове. «Разойдитесь! Дайте дорогу технике!» командовал чей-то твёрдый и уверенный голос, который на фоне всеобщего болезненного возбуждения, ограничащего с паникой, казался спасительным. «Сэр, что произошло?» — спросил я мужчину, который с лопатой в руках продолжал раздавать какие-то мелкие, ничего не значащие в данной фантастической ситуации указания. «Отойдите в сторону, мистер!» Говорящий, сильно рукой отодвинул меня к краю тропы. «Никто ничего не знает. Четыре с половиной часа назад нашу бригаду послали чистить улицы от этого внезапно выпавшего проклятого снега. Но чёрт возьми, мы не готовы! Сукин сын валит только сильнее! Маклафлин! Чёртов придурок! Возьми свою задницу и неси её сюда!» — орал мужчина, уже не обращая на меня никакого внимания. «Кто-нибудь объяснил, в чём дело? Правительство? Президент? Хоть кто-нибудь объяснил, как может случиться такое первого ноября?» — прокричал я во вдруг возникшем порыве ярости и одновременной усталости от бессилия, в то же время пытаясь заглушить налетевший порыв ветра. Но человек только махнул рукой, ничего не ответил и пошёл в направлении забуксовавшего снегоуборщика. Я с трудом шёл вперёд, высвобождая то и дело проваливающиеся в рыхлый глубокий снег ноги, в этой безмолвной узкой реке обречённых и убитых неизвестностью лиц, и слышал, что кто-то пытался приободряюще шутить и советовал не падать духом. Однако это было скорее исключение всеобщей гнетущей атмосферы ужаса от постигшей всех беды и страха из-за надвигающейся ещё большей катастрофы. Улица которая была и без того не широкой, зажатая высокими башнями домов до самого неба, сейчас стала ещё теснее из-за растущих прямо на глазах по её краям сугробов. Выяснилось, что электричества в городе уже не было давно, и лишь свет автомобильных фар и специальной техники пронзал серую пепельную мглу в беспорядочном хаотичном движении. Наконец окончательно замёрзнув и завидев какое-то тусклое мерцание в окнах небольшого супермаркета на первом этаже очередного небоскрёба, я вошёл внутрь. После отчаянного ныворёвой работающих на улице машин и завывания холодного пронизывающего ветра здешняя тишина показалась мне абсолютной. В неярком слабом свете, источник которого скрывался где-то за продуктовыми стеллажами, я заметил, что в магазине уже успели побывать мародеры. В отсутствии сотрудников денежные ящики касс были опустошены. То тут, то там на полу валялись случайные товары. И как бы в подтверждении своим мыслям о царящем здесь беспорядке меня тут же угораздило наступить на открытый пакет с чипсами, которые мгновенно жалостливо захрустели под моей ногой. В этот момент мне почудилось, что обитающая теперь в ещё недавно оживлённом универсаме безмолвия, да и вся серая мгла помещения — замерли в ожидании, устремив на нарушившего их одиночество свой тяжёлый, немигающий, осуждающий, невидимый взор. Убедившись, что скорой расплаты за вторжение не последует, я направился на поиски того места, откуда лился свет, ощущая, как постепенно от холода высвобождаются озябшие руки и промокшие ноги, и где-то глубоко внутри просыпается голод. У самой дальней от входа стены — В отделе, где продавались книги, газеты и журналы, я наткнулся на небольшую группу греющихся у костра людей, которые они развели из хранящейся здесь же на полках макулатуры. Осунувшиеся печальные лица имели отчаянный и болезненный вид. Стояла тишина, как будто самое важное люди уже обсудили. И можно предположить, что, скорее всего, этот прошедший разговор вряд ли принес бы головы ясности и облегчения отчего молчание было напряжённым, и каждый был погружён в собственные безрадостные размышления и думы. Мерцающее разноцветное свечение, которое привлекло моё внимание на улице, испускали разложенные вокруг неоновые палочки, которые тоже, по-видимому, не так давно ещё являлись товарами этого магазина. Я по-прежнему мало что понимал в неожиданно объявшем город ужасе. Однако явственно ощущал, давлеющий над всеми собравшимися здесь уныние, обречённости, страх. Наверное, взглянув на себя со стороны, я убедился бы, что и сам представляю собой нечто подобное. Жалкое существо, лишённое воли, эмоций и сил. Однако я чувствовал, что истинная причина начинающего зарождаться во мне страха и паники скрывалась в отсутствии какого-то было понимания о событиях, приведших к такой кардинальной перемене погоды, а также, наверное, в большей степени в невозможности принять этого факта, что у меня большие проблемы с памятью. «Как мало нужно, чтобы погрузить нашу жизнь в хаос», как будто, читая мои мысли, сказала сидевшая перед костром молодая женщина. «Всего лишь несколько часов, сильной, непрекращающейся снежной бури, и всё». Она располагалась ко мне лицом, поэтому в её устремлённых на огонь глазах я безошибочно увидел застывшие слёзы. «Не возражаете, если я присяду?» Раскрыл всем своё присутствие я, подошёл к ней и опустился рядом на свободное у костра место. В ответ ни один не проронил ни слова. «Кто-нибудь знает, что произошло?» Протягивая руки к теплу, спросил я, скользя взглядом по выхваченным из мрака лицам присутствующих надеясь отыскать того, кто владеет хоть какой-то информацией. «А ты что, не видишь?» — огрызнулся худой лысеющий негр, сидящий на откуда-то взявшемся стуле и положив сцепленные в замок руки на колени перед собой. «Снег!» — прокричал он, отчего все заметно занервничали и зашевелились, словно внезапно разбуженные этим криком отсковавшего их до сна. «Да, но вы не поняли...» Начал подбирать слова я, пытаясь сложить их в рассказ. «Просто я ничего не помню ни о себе, ни о том, кто...» «Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» «Я такой...» Мой голос звучал как-то неестественно. Вдруг нахлынуло волнение, по телу пробежала дрожь, а горлу подступил ком. «Не могу ничего вспомнить...» Вроде бы ехал в машине, потом... потом что-то произошло, я услышал грохот, и всё. Очнулся, когда вокруг уже лежали сугробы. Чуть слышно закончил я, глядя в костёр. «Чувак, ты, случайно, мне под кайфом?» — ляпнул кто-то невидимый из тёмного угла. «Ты память потерял, что ли?» — спросил мужчина с первоклассной стрижкой и дорогими часами на левой руке. В ответ я кивнул, а он добавил, «Только шизофреников нам здесь не хватало!» «Я тоже слышал сумасшедшие поселья взрыв!» С особым переживанием отозвался взъерошенный, закутанный в плед мужчина с постоянно бегающими глазами. «Взрыв не откуда-то, а прямо сразу со всех сторон!» — сказал он, выпустил из рук покрывало и показал руками полусферу — демонстрируя таким образом направление возникшего звука. «Все слышали взрыв!» Нарочито расслабленно подытожил парень в бейсболке и прямо из бутылки сделал несколько глотков виски. «Что, совсем ничего не помнишь?» — тихо спросила сидящая рядом женщина. Вместо ответа я лишь покачал головой. «А потом просто пошёл снег!» — раздался чей-то голос. «Вместо дождя повалил снег, налетел ветер и пригнал серость», — подтвердил кто-то. «А что взорвалось? Кто-нибудь знает? В интернете писали что-то об этом? Передавали в новостях?» Я был настойчив в поиске достоверной информации о случившемся. «Ничего!» — с вызовом всё так же громко сказал негр. «Почти сразу пропало электричество, сотовая связь и интернет». И ни одна вашингтонская скотина не пояснила простым американцам, в чём дело. — А что забыл простой американец на Уолл-стрит? — с не меньшим вызовом ответил ему тот тип с часами, сидящий прямо на голом полу, в дорогом костюме с уже ослабленным галстуком и снятым пиджаком. — Я таксист! — проорал чернокожий. Вожу всякую преуспевающую мразь, подобно тебе, которой дела нет до среднего класса. Тем более, когда задницу снежком припорошила и жареным запахло. В тот самый момент, когда атмосфера накалилась до кипения, в воздухе прямо-таки повисла ненависть, и мне подумалось, что драки не избежать. Человек в бейсболке сказал. Тётка из оклакома успела позвонить. Сказала, что где-то в горах на северо-западе, Примерно между Колорадо-Спрингс и Денвером видела высокий столб дыма, похожий на ядерный гриб. Все повернули головы к говорящему, повисло тяжёлое молчание, которое нарушило лишь бульканье в очередной раз запрокидываемой бутылки виски. «Только учтите!» — искренне хохотнув, заговорил он вновь. «Она у меня ещё та бомба. Накатит стаканчик-другой, и ещё не то увидит». «Неужели война...» схлипывая, проговорила молодая женщина, сидящая рядом со мной, и закрыла лицо руками. «У меня дома дети». «Так езжай к ним!» — поднимаясь на ноги, не выдержав, прокричал мужчина в дорогом костюме. «Прекрати скулить, езжай домой и избавь нас от своих соплей! Заткнись, воротничок, или лучше выйди на улицу!» — отозвался из угла тот, что под кайфом. «Возьми лопатку и попробуй отыскать в сугробах свой блестящий, дорогой Линкольн. Лично я думаю, что по его крыше уже прошёл не один десяток ног, а в данную минуту её полирует снегоуборщик». Зло поглядев на богача, молодая женщина поднялась, действительно собираясь уйти. «Миссис, послушайте», — обратился к ней вставший со стула негр. «Вы не доедете, все дороги занесены снегом, застревает даже спецтехника» тогда я пойду пешком», — вытирая слёзы, резко ответила она. «Куда? Где живете? окончательно перегородил ей дорогу таксист. «В центральном Бруклине. Флетбуш». «Это далеко, вы замёрзнете!» «Температура опустилась ещё на семь градусов», — подтвердил кто-то из темноты оттуда, где находилась кассовая зона. «Своей смертью вы им точно не поможете». Выразила своё мнение о безрассудности подобного мероприятия другая женщина, по-видимому, сотрудница супермаркета. «Останьтесь. Вашим детям обязательно помогут». Девушка снова опустилась рядом со мной, однако слёзы не переставали катиться по её щекам, из-за чего ответившая ей женщина подсела и обняла её, пытаясь хоть как-то утешить. Таксист, взяв очередную книгу с полки, тоже вернулся на своё место и принялся выдирать страницы и швырять их в заметно утративший силу огонь. В непостоянном синем свете неоновых ламп и слабого пламени мне показалось, что это был Рэй Дуглас Брэдбери. «Это точно война», — обречённо сказал человек в пледе. «Всё шло к Третьей мировой и ядерной катастрофе». Его ладонь затерялась в густых тёмных волосах собственной головы. «Чушь!» — воскликнул без конца ходивший из угла в угол мужчина в дорогом костюме. — Это никому не выгодно! — Не выгодно! Ты телевизор хоть раз за последний год смотрел? Не проходит дня, чтобы не говорили про ядерное оружие и гонку вооружений! — уверенно сказал кто-то, кого я не видел. Тем временем огонь разгорелся ярче, и, начинавший стремительно охватывать всех холод, вновь отступил. «Может быть, я выскажу не самую популярную мысль, но она искренне кажется мне трезвой, честное слово!» С нескрываемой иронией проговорил человек в бейсболке. «Ну вот скажите, зачем бомбить горы в Колорадо, если есть Вашингтон, Нью-Йорк или Флорида, а?» Выставив перед собой руки вопрошающим ко всем слушающим шесте, заявил уже изрядно выпивший парень. «Вам эта идея в голову не приходила?» «Молодец! Великолепно, дружище! Можешь взять себе ещё одну бутылочку в винном отделе!» Раздался голос из тёмного угла. «Никакие это не ракеты! вся это фигня! В действительности это происки экоактивистов!» Улыбка пробежала по лицам, освещенным костром. Кто-то не сдержался и громко засмеялся. Даже таксист оценил шутку. А молодая женщина прекратила плакать, и теперь с интересом вглядывалась в темноту, из которой доносился голос. Вдруг одновременно несколько неоновых ламп судорожно заморгало и вскоре окончательно погасло, из-за чего тьма сгустилась и подобралась ближе к собравшимся. Казалось, этот факт мгновенно напомнил всем об их бедственном положении и, как бы в ответ на непозволительную роскошь в виде неуместных улыбок и смеха, вновь вернул напряжение и нервное возбуждение в царящую вокруг тяжёлую атмосферу. «Пойду принесу ещё парочку фонариков», — казалось, мягкий глубокий голос негра прозвучал успокаивающе. «Не-не, давай я!» — неожиданно резво опередил его человек в кепке и поднялся. «За одну отолью и ещё бутылочку возьму. Да-да, конечно. Деньги все непременно оставлю на кассе. По-видимому, Эта реплика была обращена к единственному оставшемуся среди нас сотруднику магазина. Всё это время, сидя у костра и изредка слушая говоривших, я всеми силами пытался вспомнить о себе хоть что-нибудь до того, как оказался в автомобиле на Франклин-Рузвельт-Драйв. Я уже проверил все свои карманы. Однако ни документов, ни телефона при мне не было. Никаких чеков и квитанций, ничего того, чтобы могло указать на малейшую деталь о моём прошлом. Только висевший на шее странного вида необычный амулет обжигал ледяным холодом. Обнаружив эту вещицу на своей груди, я снял медальон и внимательно рассмотрел его. Он представлял собой круглый барельеф, изображающий сражение двух мерзких сказочных созданий. Два похожих одновременно и на человека, и на какое-то косматое животное — Невообразимых монстров с неимоверно раскрытыми в дикой агонии пастями сцепились друг с другом в смертельные схватки. Поддавшись какому-то бессознательному, необъяснимому сиюминутному желанию, я сжал вещицу в руке и тут же почувствовал, как на мгновение с невероятной силой обострились все мои чувства. Испугавшись вдруг охватившего меня состояния, я разжал руку и вновь взглянул на странный предмет. Никаких воспоминаний. Ничего, что могло сообщить мне о том, откуда у меня эта штуковина. Оставив попытки разгадать истинный смысл и значение кулона, я вернул его на шею и снова ощутил приятное жжение льда. Неразрешимая проблема с установлением собственной личности на данный момент волновала меня гораздо больше, чем любые фантастические побрякушки и шестифутовые сугробы за окном. И, конечно, если бы не пробелы в моём мозгу... Я бы точно так же, как и все вокруг, в первую очередь переживал и тревожился за близких и дорогих людей. Сейчас же в этом нездоровом состоянии можно было лишь констатировать то, что таких людей в моём окружении попросту не существует. По крайней мере, пока. Это обстоятельство меня, конечно же, отнюдь не радовало. И несомненно, ложью будет и то, что уходящий под снег Нью-Йорк мне абсолютно безразличен. Эй! «Так что там про партию зелёных?» — обратился я к голосу из темноты. «Не зелёных этих! Как его?» — замолчал на мгновение странный тип. «Эзотериков! Во!» — почти по слогам проговорил сложное слово он. «Чувак, ты случаем не под кайфом?» — пародируя ранее сказанную им же самим фразу, пошутил таксист. Это снова немного приободрило людей. Вдруг из-за стеллажей со стороны входа в супермаркет вышло несколько мужчин с фонарями в руках. Один из них сказал, «Нам нужно двое добровольцев, чтобы расчистить снег у входной двери. Если промедлим, может, совсем завалить, и мы рискуем не выбраться наружу». «Зараза!» — выругался кто-то и тут же встал. «Я пойду». Вслед за ним поднялся ещё кто-то, всё это время не участвовавший в беседе и сидящий чуть поодаль от костра поэтому я не видел, что это был за человек. «Куртки и лопаты у нас есть. Пойдём». И они вновь вскрылись в лабиринте универмага. «Вы чё, новости совсем не просматриваете? Об этом вроде бы даже по телеку говорили!» Очередной раз обратил на себя внимание человек под кайфом. Как раз при этих словах к огню вернулся парень в кепке, который, прежде чем опуститься на пол, бросил нескольким людям принесенные им неоновые фонарики, а оставшийся разложил по полкам неподалеку. Они засветились разными цветами и оттенками, из-за чего все предметы, окружающие нас, приобрели внеземной и загадочный характер. Наконец он сел и запрокинул очередную уже початую бутылку виски, в то время как старый негр неустанно продолжал потрошить и подкидывать в огонь бессмертную классику. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Какие там новости? Я все осмотрю». морщись и, опуская спиртное на пол, ворвался в беседу кепка. «Вы должны были слышать про то, как вчера полиция разгоняла международный эзотерический фестиваль где-то в Массачусетсе», — поведал из темноты голос а Вчера! Приуроченные ко дню всех святых!» «Да-да, по ящику показывали», — подтвердил парень в бейсболке. «Говорили, что в произошедшей потасовке даже жертвы были». «Неужели?» — удивилась женщина, сотрудник супермаркета. «Да», — смеясь, продолжал рассказывать человека из темноты. «Там под видом просветительского фестиваля все обкурились, напились и начали жертвы каким-то богам приносить». «Убийства действительно были, представьте, а?» «По ящику другое говорили, мол, поножовщина. Кто-то с кем-то чего-то не поделил». «Так тебе всю правду по СНН и выложит. Ты сюда, слушай. Я сегодня утром до всей этой фигни за окном в интернете закрытый сайт фестиваля нашёл. Зарегистрировался там. Даже какую-то проверку ихню прошёл. Вот дела, да?» Потом почитал обсуждение всей этой истории ее участниками. Говорят, нескольких отморозков специально положили в жертву какому-то ихнему богу. И типа все прошло как надо, даже несмотря на полицейскую облаву. Успели ритуальчик завершить. Один из этих придурков, видать, самый отмороженный, сказал, что типа этот самый бог скоро должен явиться, прикиньте. Невидимый рассказчик договорил и отвратительно засмеялся. «Ничего удивительного. Современная молодёжь иногда абсолютно теряет связь с реальностью, а как выпьет, так не только жертвы богам приносить начинает. Ещё чего много разного вытворяет. Возьмите Гарлем или Ред Хук, а там просто невообразимые вещи творятся», — заявил таксист. «А какое это имеет отношение к снегопаду?» — спросил человек с пледом, явно никак не желающий расставаться с мыслью о новой мировой войне. Так это. «Бухта типа Северный!» И снова раздался гнусавый дебильный смех. «Выходит, это его пришествие?» — указал за окно человек в дорогом костюме. «Вы это серьёзно? Ещё один бред! Я даже не знаю, какую из этих версий наградят премии главный абсурд года!» Несмотря на разгоревшийся костёр, становилось всё холоднее и холоднее. Я почувствовал сильный сквозняк, который пробрал меня до дрожи а потом, осмотревшись внимательнее, заметил, что одно из окон, расположенных под самым потолком, открыто. Таксист проследил за моим взглядом. «Дэм же должен куда-то уходить», сказал он мне, а потом уже громче для всех. «А это тип прав! Какой смысл палить ракетами по горам? Там ничего нет!» «По ты знаешь? Может, там военные базы?» предположил человек в пледе, которому из-за усиливавшегося мороза я всё больше и больше завидовал. «Вы ранены?» — тихо спросила меня сидящая рядом девушка, пока остальные продолжали спорить о причинах непогоды. «У вас кровь», — сказала она и дотронулась до моей головы. «Правда, я... я не заметил». Она вытащила из своей сумочки салфетку и протянула её мне. Я приложил тампон к ране, но он остался чистым. Люди, недавно ушедшие убирать снег, вернулись и обступили огонь. «Температура опустилась ещё на десять градусов. Дольше пятнадцати минут там находиться невозможно», — сказал один из них, пытаясь отогреть замёрзшие пальцы. «Коммунальщики ушли, никто больше не расчищает улицы», — добавил другой, пытаясь совладать с неровным от холода дыханием. Но «Но есть и хорошие новости». «Молчи и грейся!» — посоветовал ему ещё один ходивший с ними крепкий мужчина с густой тёмной бородой и усами, которые на уличном ветру покрыли синим и сейчас медленно оттаивали. Мимо на снегоходе проезжал офицер, который сообщил, что на одном из горнодобывающих предприятий в Колорадо произошла какая-то авария, из-за чего произошёл большой сход снежного покрова в долину. «Это привело...» — как же он сказал... Сейчас. Это привело к быстрому повышению влажности и сильному резкому изменению атмосферных потоков воздуха во всех центральных и восточных штатах. Именно поэтому образовался такой сильный циклон и буря. «Ну, слава богу, вот всё и прояснилось», — воскликнула какая-то женщина. «Вот говняки! Чёрт бы побрал этих горных ублюдочных кротов!» — выругался мужчина в другом костюме, и ушёл в направлении винного отдела со словами, что ему срочно нужно выпить. В руках он держал телефон. «Что со связью?» — окликнул его таксист. «Дерьмо со связью!» — не оборачиваясь, бросил в ответ ты Уолл-стрит. «Ну что ж, значит, ждём», — сказал негр и окинул взглядом всех собравшихся у костра. Удивительная перемена произошла на лицах людей, в тот момент, когда они узнали настоящую причину так сильно напугавшего всех катаклизма. Показалось, что сам воздух стал другим, настолько лёгким и прозрачным, что даже царящая вокруг тьма отступила. Отчаявшиеся люди как будто вновь смогли дышать, размышлять, жить и строить планы на будущее. Они начали оживлённо обсуждать принесённые мужчинами новости, и давлеющее предчувствие неминуемой катастрофы вдруг отдалилось, и вскоре совсем развеялась перед этим, прорвавшимся на волю, неугомонным человеческим щебетом. «Ещё офицер сказал, — продолжил, повысив голос, человек с лопатой, — что погода точно не изменится до завтра, поэтому он настойчиво рекомендовал никому не покидать укрытий. — А когда появится электричество? Интернет? — спросила молодая женщина, та, у которой были дома дети. — Неизвестно. — Но я не думаю, что раньше, чем прекратится буря, техника попросту не проедет к местам обрывов проводов, поэтому чтобы не замёрзнуть, нам нужно найти настоящие дрова. При такой низкой температуре книгами не согреться. И ещё, кому-то нужно продолжать откидывать снег от дверей. Если оставить всё как есть, через несколько часов мы уже не сможем покинуть здание. Предлагаю дежурство. Кто первый? Ответом было молчание свидетельствующий о том, что желающих пойти наружу, расчищать входную дверь от неумолимо падающего, несущего погибель снега в ледяной мороз, избивающий с ног ветер, не нашлось. «Я пойду и поищу дров», — промычал человек в пледе и, быстро, не дожидаясь ответа, сбежал от костра, прихватив с собой один из неоновых фонарей. «Хорошо, я готов», — вызвался таксист, вслед за которым поднялся и я. — Что ж, раз никто не рвётся прогуляться, составлю тебе компанию. — Вот и славно! — ответил негр, после чего мы надели куртки, взяли лопаты и двинулись к выходу. — Эй, папаша, будь с ним поосторожнее! — прорал нам вслед всё тот же голос из тёмного угла. — Вдруг этот ушибленный вспомнит, что он на самом деле новый Джек-потрошитель? Или что ещё хуже для тебя, ещё один... «Дарек Шовен!» Взяв с одной из полок первый попавшийся под руку шоколадный батончик и засунув его в рот, я вышел на воздух. И тут же моё лицо руки обдало колючим холодом. Тьма супермаркета, разгоняемая лишь пляшущим костром и десятком слабых неоновых фонарей, сменилась густой темно-пепельной серостью. В отсутствие на улице какого бы то ни было источника света, снаружи должна была стоять непроницаемая мгла, Однако горы белоснежного снега как будто бы испускали слабое, бледно-синее, мертвенное свечение. Поэтому мы без труда увидели на фоне чуть заметных силуэтов небоскребов огромные, наметенные неутомимым ветром снежные барханы. Вход в универсам оказался в окружении неприступных гор в три, четыре, пять человеческих ростов, находящихся ровно там, где еще недавно, не покладая рук, работала бригада экстренных коммунальных служб. Ужас и осознание собственного бессилия перед разъярённым космосом охватили меня. Лопата выпала из моих рук. От особо ожесточённого порыва ледяного ветра на моих глазах выступили слёзы, которые тут же сковал мороз. Холодное дыхание при каждом выбросе пара обжигало кожу. Но, несмотря на это, о, неслыханное дело, я улыбался в порыве какого-то нездорового беспамятства, в восхищении, в трепете и преклонении перед необузданной мощью первобытной стихии. Матерь Божья, прошептал пораженный старик, оказавшийся рядом со мной. Подобрав лопату и снова взяв себя в руки, я осознал, что абсолютно бессмысленные затеи и безумием было пытаться откидывать снег от входной двери просто потому, что снег некуда было кидать. Сугробы, находящиеся от нас в трех-четырех футах, казались почти отвесными, а осадки под нашими ногами достигали фута скрывая ноги почти по колено. «Это невозможно!» — воскликнул, перекрикивая бурю негр. «Мы бессильны здесь!» Я отошёл от здания к сугробу, обернулся и оглядел входную группу, состоящую из нескольких частей. В магазин можно было попасть двумя путями. Либо через обычную механическую дверь, либо воспользовавшись автоматически открываемыми широкими стеклянными створками. Войдя в тамбур... Посетитель должен был миновать еще одну линию из таких же дверей. Я заметил, что внешняя автоматическая дверь была открыта. «Нужно расчистить и закрыть ее, чтобы сохранить тепло внутри помещения. Это все, что мы можем сделать», — сказал я негру, который кивнул мне в ответ. Забравшись в снег почти по пояс, я оказался у дальней стороны застрявшего автомата и принялся разгребать сугроб. С момента нашего появления на улице... Не прошло и более десяти минут, но я уже не чувствовал, задеревенел их на стуже рук, а ноги, всё это время погружённые в холод, начали стонать и нестерпимо болеть. Вскоре, при очередном погружении лопаты в белую снежную массу, я ощутил, что её край врезался во что-то неровное внизу, как будто что-то большое лежало на асфальте и препятствовало продвижению лопаты вперёд. Предположив, что какой-то предмет мог примерзнуть к земле, Я несколько раз сильно ударил его, в надежде отколоть и отшвырнуть прочь, однако преграда не подалась. Тогда я начал расшвыривать лежащий сверху снег в стороны, чтобы увидеть причину, по которой двери не смогли закрыться. Наконец, когда что-то начало проглядывать сквозь бледную пелену, я нагнулся и начал руками освобождать нечто из-под снега и увидел, что движению створки мешала человеческая голова. От страха и неожиданности я вскрикнул, резко отпрянул и завалился назад, чувствуя под собой мёртвое, холодное, бездыханное тело. Я беспорядочно, судорожно попытался подняться на ноги, однако беспомощно барахтался в снегу, как будто тысячи мертвецов препятствовали этому, протянув ко мне свои прогнившие клешни, желая затащить меня прямиком. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Умват. Старик, все это время работавший рядом, подбежал ко мне и замер, проследив за направлением моего взгляда. «Господи Иисусе!» — вырвалось у застывшего на месте крестившегося негра. Когда мне удалось в конце концов совладать с собой и подняться, я точно так же, как и чернокожий таксист, не спускал взгляд с трупа. Лицо мертвеца на белоснежном фоне казалось серым. Тело, всё ещё большей частью скрытое под белым, не спадающим с неба саваном, валялось перед самой дверью, а голова, повёрнутая на бок, лежала ровно на её пути. Я осмелился подойти ближе. Присел — и увидел, как на еще не успевшей полностью заледенеть женской щеке проступили две широкие темно-бордовые полосы, оставленные ударами моей лопаты. Я же, наверное, был повинен и в ее сломанной челюсти. Глядя на только что изуродованную и извеченную собственными руками голову, я не чувствовал ровным счетом ничего. Первоначальный страх ушел, на смену которому явился интерес, граничащий с безразличием, вызванной лишь внезапностью такой находки. Я поднялся, прислушиваясь. «Как же так?» — продолжал тихо причитать чёрный. «Этого не может быть! Бедняжка, нужно убрать её отсюда! Может быть, она ещё жива! Занесём внутрь? Что скажешь?» — трепетал этот никчёмный бесполезный глупец, обращаясь ко мне. Но я уже не слушал и не слышал его. Так же, как и не чувствовал холода, усталости и голода. Мои глаза были устремлены поверх окружающих нас снежных гор, сквозь ещё больше усилившийся снегопад и ставший таким беспощадным ветер, туда, где заканчивалась Олл-стрит, упираясь во Франклин-Рузвельт-Драйв, за полосой которого простирался широкий, неспокойный гудзон. Сквозь яростный рёв и завывание ветра я слышал зов, ясный и отчётливый призыв которые невозможно ни с чем спутать и которому было немыслимо противостоять. Попирая голос здравого смысла и рассудка, проваливаясь по пояс в сугроб, я начал яростно карабкаться на самый верх, находящийся прямо перед нами белой, возвышающейся на более чем тридцать футов стены. Так ничего и не понявший, не узревший всей глубины происходящего старик кричал мне что-то в спину. Но, к счастью, его уже ничего не значащие слова — с жадностью углотала кружащая, поющая гимны древних, позабытых эпох, ледяная мгла. Падая, поднимаясь и вновь скатываясь вниз, не чувствуя ни боли, ни отчаяния, я слепо лез наверх и через какое-то время оказался на вершине образованного снегом кургана, под которым упокоилась некогда главная денежная артерия Соединённых Штатов. Неуверенно шагая проваливаясь, иногда переходя на бег, Я двигался по белоснежному, испускающему тусклое, мертвенно-синее сияние гребню на звуке взывающего ко мне чуда. Вскоре к мелодии яростной бури добавился сокрушительный рёв, казалось, извергнутый самой преисподней. Земля задрожала под моими ногами. За моей спиной что-то мучительно раскололось, звонко, беспощадно, терзая мои уши, лопнуло и с треском повалилось. Мельком обернувшись, Я увидел, что эта крепица на бок и падает один из известнейших всему миру небоскребов Америки. Не сбавляя шага, я продолжал бежать, внутренне ликуя и радуясь, вершающемуся на моих глазах началу новой эпохи жизни людей, а возможно и началу конца этой самой жизни. Очередной раз, оступившись, я прислушался к своему телу и понял, что абсолютно не чувствую пальцев обеих рук. Бегло взглянув на них увидел, что часть из них была согнута самым неестественным и непостижимым образом, а другая их часть попросту отсутствовала. Однако, нисколько не смущенный этим омерзительным открытием и не чувствуя боли, я продолжал свой путь, решив, что сейчас не существует того, что могло бы омрачить мое счастье и торжество. Через несколько минут я оставил последнее здание Олл-стрит позади и выбрался на равнину, являвшую собой когда-то скоростное шоссе Франклина-Рузвельта, которое бежало вдоль берега Великой реки, за несколько часов занесённой снегом и скованной беспощадным льдом. Слева, в бушующем снегопаде, терялся Бруклинский мост, за которым во мраке должен был лежать Бруклин. От дальнейшего созерцания, катастрофически изменившегося меньше, чем за сутки мира, меня отвлёк Непередаваемый, вселяющий вселенский ужас звук, состоящий из грома, треска и рёва одновременно, востокрад, превышающий завывание ураганного ветра и бури. Пригнувшись к обжигающему холодному снегу, из-за невозможности устоять на ногах и страха скатиться по высокой снежной горе в самый низ, я бросился скользить глазами по плохо видимому из-за непрекращающегося снегопада горизонту, желая отыскать причину оглушившего меня безумия. Увидев очертания статуи Свободы, я содрогнулся от ужаса. На мгновение мне показалось, что она шевелилась. Да, да, она действительно шевелится. Сквозь шторм, сквозь снег она шагала по гудзону. Будь я проклят. Но спустя несколько мгновений очередная волна животного страха и парализующего шока нахлынула на меня. Это не может быть статуя Свободы. Она не в той стороне. В благоговейном ужасе волосы зашевелились на моём затылке. В трепетном безумном ожидании с трясущимися руками я упал на колени, глядя на антропоморфное исполинское чудовище, круша под собой лёд, мосты, поднимая гигантские брызги воды, медленно идёт ко мне, идёт на мой зов. Я не видел ничего, кроме очертаний силуэта и огромных ярко-красных светящихся объятых пламенем глаз. Я не разглядел его настоящего облика в ревущий, уничтожающий мир стихии, даже тогда, когда он остановился передо мной во всём своём древнем, диком, мерзком, первородном великолепии. Стоя на коленях перед этой могущественной тварью, я не испытывал страха, потому что теперь я вспомнил всё — вступление в секту верное преданное служение тому, кого изгнали на Дальний Север. Долгие изнурительные годы ожидания наиболее благоприятного момента для осуществления истинного замысла нашего братства и ликования того, что звезды, наконец, в своем беспорядочном хороводе сошлись в нужном положении. Подготовка к проведению ритуала по призыву шагающего с ветром. Я вспомнил великий час свершения воззвания и принесения жертв во славу повелителя Белого Безмолвия в канун Дня Всех Святых. В памяти всплыло и вчерашнее пребывание в бостонской полиции, и ночной рискованный, но успешный побег в Нью-Йорк из-под стражи. Я прозрел и увидел всю мою жизнь и весь пройденный путь ради встречи с тем, кто стоит сейчас передо мной и уже протягивает ко мне свою губительную длань, дабы вознаградить меня за достойное и верное служение. Сжав висящий на груди магический оккультный амулет, чёрную метку верховного жреца тайного культа этого древнего могущественного бога, я ощутил воистину ледяное дыхание тёмной мрачной бездны, почувствовал завывание дьявольской бури из иных миров и созвездий. Глаан-глум, Игнбн-да-атн и Довославица-итакуа, могучий бог туч, северной погоды и ледяного ветра. «Чистяков и А. Средь бела дня». Рассказ читал Олег Булдаков.